фразы, состоящие из пяти иероглифов. 51. Кайбай идти до да камбасии. Одинокий цветок сливы благоухает в долине. 52. Хохо сейфу кору При каждом шаге поднимается чистый ветер. 53. Кодзумо накинива сикадзу. Даже хорошая вещь не столь хороша, как хорошо ничто. 54. Диси Кусаки о Абедзу Он воротит нос от собственного дерьма 55 Дзио Аваренде Миникуки о Обоэдзу Любимый сын неурод. 56. Канику о Эгуте Кидзутонасу наносить рану, удаляя здоровую плоть. 57. Йоку Ясен о Цукай. Этари. Он нашел применение отцовским деньгам. 58. Катю Дзицугэцу Нагаси Солнце и Луна сияют в горшке вечно. Когда-то жил отшельник повсюду носивший за собой горшок, в котором умещалось огромное количество риса. Ночью он спал в этом горшке. Иногда горшок превращался во Вселенную с Солнцем и Луной. Отшельник называл свой горшок «горшком небом», а сам был известен как «Господин Горшок». 59 как у Тони Рёйсё Наси. В котле с кипятком не найти холодного места. 60. К Одоредомо. Тоо идедзу. Лягушка прыгает, но не может выбраться из бочки. Шестьдесят один. Хинзи Кюсай о Омоу. Бедняк думает о своих невыплаченных долгах. Шестьдесят два. Дейрини Дакай о Арау. Отмывать ком земли грязью. Шестьдесят три. Сицунай и Единственный светильник, освещающий всю комнату. Шестьдесят четыре. КОГО ТАКИЦУКУ садзаре В хорошем разговоре всего не объясняют. 65. ГОДЗУ О АНЗИТЕ КУСАО КЕСЕСИМУ Он заставляет быка есть траву, пригибая его голову. 66. КОСЁ Атоо, Тодомедзу. Искусный мастер не оставляет следов. Шестьдесят семь. Ти Коэте на суби Дайнари. На плодородной почве растут большие баклажаны. Шестьдесят восемь. Такудзи но Урей крайняя скорбь 69ойни кибуцунаси императорский двор ничего не тратит зря 70 Хакун Идаку Белые облака обнимают одинокие скалы. Параллельные фразы, состоящие из пяти иероглифов. 71 Мидзуо кикусуреба Цуки теньяре Ханаоро суреба Каэни мицу Зачерпни воды, и в твоих руках окажется луна. Возьми в руки цветы И твое платье пропитается их ароматом. 72. Цуюнинаку, Семпан Нукуса, Кадзани Гинзу и Тийо Тысячи трав плачут росяными слезами. Одинокая сосна шепчет на ветру. семьдесят три. Хио Мотометева Кемурини Васите Идзумио Нинантева Цукио Обите. Каэру. Ты находишь огонь, если ищешь дым. Зачерпнув воды из ручья, ты приносишь ее вместе с Луной. 74 Ринка но юме Кахен Иссё, Аратанари. Десять лет прогрезил в лесу. Теперь смеешься на берегу озера. И смех твой новый. 75. Дзипо Хекеракунаку. Симен Мата Монаси. Десять направлений не имеют оград. Четыре части света не имеют ворот. Семьдесят шесть. Тарека Сиру Токи Энрони Бэцуни. Касирио О. Быть может, вдалеке за клубами тумана скрывается другое царство превосходной мысли. 77. Дзюнен Каеру Эдзу но Митио Боякусу. Десять лет я не мог вернуться. Теперь я позабыл дорогу, к которой пришел 78 Тада. Мидзукара и Эцусубеси. Дисите кимини акуру Нитаэдзу. Только я могу радоваться этому, но не годится представлять это вам. 79. Сенсей токи. С наступлением ночи шепот ручья становится громче. С заходом солнца сгущаются краски холмов. 80 Иньо футоно токоро и пенно кофуко. Там, где не бывает Солнце и Луна, какой великолепный вид? Восемьдесят один Какаку гентюно сударео майте. КАМАЯКА не суйгу СУЙГУНО ТЯО сензу Распевая свои песни, он сильно раскачивает бамбук. Пробудившись от сна, он сушит чайные листья. 82. КАБАКУРИНО РЮГИН Докурорино гансей. Запах дракона в мертвом дереве. Глазное яблоко в высохшем черепе. 83. Ютёго нанан. Кумоо дзисэте рампони иру незримая птица поет нам нам сойдя с облаков я иду по разбросанным остроконечным вершинам 84 сюфу и о фукеба Ракуё, Тюани Мицу. Осенний ветер, гуляющий над водами Вэй, покрывает опавшими листьями Сю Чанянь. 85. Бифу Юсюо Фуки. Тикаку Кекеба. Кое-йо-йойоси Легкий ветер шевелит одинокую сосну. Этот звук приятнее слушать вблизи. 86. Хифу дацураку Сицукусите Кадаити. Синзицу номиари. Теперь, когда я полностью сбросил кожу, существует только истинная реальность. 87. Йоку Банзоно Сюто Натэ От Т. Сибомадзу. Если ты действительно мастер мирят форм, ни в одном из четырех времен года нет ни увядания, ни гниения. 88. Айот Айсирадзу. То Катате на о Сирадзу. Я встречаю его, но не знаю, кто он. Я разговариваю с ним, но не знаю его имени. 89. Нагарни ситагате сео-о-нинтоку суреба. Химонаку матаю юмонаси. Когда ты узнаешь природу ума и плывешь по ее течению, не остается ни радости, ни печали. 90. Ика Гайо Хирайте, как Кадзине Нинару. Раскрываются пять лепестков одного цветка, и плод созревает сам собой.